Глава 31 Все тело Габриэля онемело, а душа, верно, и вовсе на минуту вылетела из тела. Его поймали. Изабель проснулась на третий день, и спустя пару часов несколько стражников, возглавляемые самим главой охраны инфанты, схватили его еще ни о чем не подозревающего пажа и привлокли на допрос. Впрочем, допрос в его случае должен был быть гораздо более долгим, громким и кровавым. Чем только что произошедшее разбирательство. На Габриэля нацепили ошейник, способный учуять ложь. Магическая диковинка не была непогрешима, при большом старании и навыках её можно было обмануть. Однако показания приборчика неплохо подкрепляли чистосердечные признания. Это Габриэль и сделал. Не стал ждать, пока его начнут пытать, и как на духу выложил всё. И что он подстроил, и по чьему приказу И что ему обещали и чем угрожали? С непроницаемым видом, выслушав исповедь, инфанта неторопливо произнесла: Ваши деяния подвергли опасности моё здоровье и жизнь. Вы пытались расстроить мой брак. Эти действия были бы непростительны и привели бы к вашей немедленной казни. Принцесса взяла в руки небольшую пухлую книгу и протянула её в сторону Габриэля. Привели бы Если бы ваше покушение удалось, однако, ни одна из подстроенных вами неприятностей не возымела ожидаемого результата. Даже отравление Морфеей имело некоторые любопытные результаты. Стражник принял руку из рук инфанты и сунул её в лицо посудимому. Библия. И потому я решила проявить христианскую добродетель, как и подобает мудрому и милосердному покровителю. Габриэль, дрожащими руками, взял святое писание. Его взгляд метался между инфантой и книгой. Вы помилованы, Габриэль де Тост. Я прощаю вам ваши прегрешения. Теперь престегните мне на верность во второй и последний раз. Паш, не сдерживая слёз, ударился лбом о пол, исступлённый благодаря и восхваляя принцессу Изабель. Градоначальник лежал в постели и бронился. Рядом с узкой походной койкой сидел епископ и укоризненно качал головой. "Фредди, будь же благоразумен. Доктор сказал, что вино нельзя, раны могут открыться. Да если бы ты знал, Хесус, как чешутся эти проклятые дырки. Но надо же было этому убийце догадаться полить стрелки ядом, на которой у меня крапивница выскакивает. И доктор ещё этот «Вина нельзя! Пейте гранатовый сок и бульон, Дон де Кантанелли!» Передразнил он торопливый говорок лекаря. «Да не стани ты!» – фыркнул Дон Георгиас. «Пей бульон! Катенна тебе целый котелок передала. И радуйся, что у тебя на яд болотной гадюки только почесуха!» Градоправитель фыркнул, но к миске с бульоном приложился. Любой яд быстрее выводился из организма с помощью жидкости, Уж это бывалые вояки знали отлично. Остальные мужчины переглянулись и чокнулись кружками с лёгким вином. Они-то знали, откуда у благополучного с виду градоначальника иммунитет на укусы змей. Бурная молодость, наёмничество и только любовь заставила младшего сына благородного рода вернуться в родной город, остепениться, жениться и стать градоначальником. Подведём итоги, Епископ поставил кружку и обвёл друзей взглядом. Праздник удался. Да уж, макрицов твои сестрички забили, лучше некуда. хохотнул начальник порта. Добрые сёстры, сильный духом и валитвами. чопорно ответил Хесус, но всё же улыбнулся. Фальшивого инфанту чуть не раздавили, буркнул капитан. И в кого ты Альфреда такой кабан? Жива твоя синьорита, отмахнулся градоначальник. Миленькая, конечно, но дохленькая какая-то. Сам ты дохленький, переволновал мне девку. Она, пока тебя спасала, чуть сама не кончилась. Ладно, столичный этот лобатряс поддержал, и гомес не струхнул. Вот, кстати, как реагировал столичный гость? Поинтересовался Фредди, оторвавшись от бульона. Да неплохой парень. поможелся капитан. Идею поддержал. Круг этот рунический с моими парнями крушил. Сейчас вот Пирено допрашивает. Выясняет, кто его отправил инфанту убить. Точно? Убить. Засомневался начальник порта. Оскар Угаризнина покачал головой епископ. Это наш Фредди, здоровяк, уже не раз скусанный гадюками, а хрупкой девушке после долгого путешествия и царапины бы хватило. а потом вспомни, чем отличается яд болотных гадюк. Делоренто похмурил в родительные черные брови, а потом покраснел, потому что вспомнил. Жители болот использовали этот яд как абортивное средство. Если же зелье угодит в кровь молодой девушки, проблемы с выношиванием детей ей обеспечены. Значит, кто-то хотел испортить брак, понял мужчина, и немедля утер пот огромным носовым платком. «Даже ценой жизни принцессы? Кому это Гешпания поперек лодки встала?» «Да много кому, будто сам не знаешь», – устало сказал де Кантенелли. «Вот сейчас мальчишки Георгеса потрясут этого франконца, узнаем подробности». «Да какие там подробности?» – почесал затылок капитан. По видно, что этот перент мужик тёртый, дым да мак ещё. Коли среди наёмников до таких лет дожил, значит, правила знает. Скорее всего, нанимателя в глаза не видел, только записочку от него получил до да кошель. Собеседники понятно вздохнули. Ладно, этого гада поймали, маньяка тоже. Подвёл итоги де ла Ренте. Теперь надо к приезду же Ниха и невесты готовиться по-настоящему. Денька 3 передохнём и начнём пирс полировать. Пирс это важно. Кивнул с лёгкой усмешкой градоначальник. Мне бы ворота подправить до да гостевой дом. Настоящая инфанта пади со свитой явится. А за той свитой столько отребя в город принесёт. Запечалился Дон Георгис. Во славим Господа и сил его. С лёгкой ехидцей сказал епископ. И в помощь этим силам распахнём кошели, братья. Начаствующие над городом Авьеда поморщились, переглянулись, потянулись и хором сказали: "По 100 золотых с носа". Потом рассмеялись, пожали друг другу руки и разошлись. К приезду настоящий, к приезду настоящий инфанты следовало многое успеть.